Глава 17. Домик, которому нас подвела Неко, стоял в проходе третьем с конца и внешне ничем не отличался от соседних. Примерно 10 на 15 метров и около пяти в высоту. Бревенчатый каркас, снаружи обшит грубыми досками. Крыша выгнутая, двускатная. Дверь массивная, дубовая, с прочными стальными поручнями, на которых болтается самый обыкновенный висячий замок. Расстояние до стены резиденции метров 150-200, и отсюда убийцы вполне могли наблюдать за тем, что происходит в саду. Неко висела в 3 метрах напротив дома и внимательно изучала взглядом закрытую дверь. Лицо девочки было серьёзно. Оставив князя под присмотром солдат, я приблизился к ней и не поворачивая головы уточнил: "Что-то не так? Смотреть на девчонку не стоит. Неку тут видит только три человека" один из которых к тому же, енот. Нет, общаемся мы понятно ментально, но мимику никуда же не деть. Разглядывать пустое место и строить недовольные рожи выглядело бы как минимум странно. Солдаты народ наблюдательный, и не хватало, чтобы по городу поползли слухи, что у телохранителя князя не всё в порядке с башкой. Да, наверное, народ тут повидал всякого, но с воображаемыми друзьями в моём возрасте уже пора бы расстаться. Так что проще делать вид, что никого рядом нет. Очевидно, сообразив то же самое, Неку переместилась вперёд, ты, зависнув на уровне глаз, пояснила. Этот щит. Он намного прочнее, чем мне показалось сначала. Особенно изнутри. Думаю, там в доме был совершён какой-то обряд. Блин. Как же тяжело привыкнуть к тому, что Неко стала другой. Ещё пару часов назад вела себя как ребёнок с дефектами психики говорила с долгими паузами, а сейчас передо мной словно взрослая тётка. Нет, мимика и голос как у ребёнка, но в глазах ты говоришь как со школьной учительницей. Хотя такое нам не нравится больше. То есть людей принесли в жертву? со вздохом уточнил я. Да, скорее всего, так и есть. Девочка кивнула и, обернувшись, посмотрела на дверь. Некоторые обряды сопровождаются большим выбросом силы. И те, кто их проводит, как правило, не хотят, чтобы об этом стало известно. Так ты можешь убрать этот щит, непонимающе поморщился я. Нам же нужно туда как-то зайти. Я уже убрала. Заходи, мяукнула Неко, и метнувшись к закрытым дверям, исчезла из вида. В следующий миг дом содрогнулся от сильнейшего удара изнутри. Скобы не выдержали, и дверь с треском рухнула к моим ногам. М-да зачем открывать замок, если можно вынести дверь вместе с рамой? Кошка, видимо, пересидела в том кувшине и теперь не видит простых решений. Сначала разнесла урну, потом выбила створку ворот и вот сейчас. Впрочем, плевать. Так ведь оно и правда намного быстрее. Спокойно я жестом остановил метнувшихся на выручку солдат, мазнул взглядом по вытянувшемуся лицу десятника и, кивнув князю, направился к чернеющему пролому. Ещё по дороге мы договорились с Нори, что внутрь дома первым буду заходить я. Асуров мы там уже вряд ли найдём, а вот следы можем затоптать запросто. Из присутствующих я единственный, кто имеет хоть какое-то понятие об осмотре места преступления, и все остальные сейчас будут только мешать. Трупный запах я почувствовал, как только переступил через порог, и это было как минимум странно. За несколько дней закрытое помещение наполнилось бы такими ароматами, что без противогаза не сунешься. А здесь лишь лёгкий запах, как из сломавшегося холодильника. Света внутри дома не было, но меня это мало заботило. У любого нормального человека глаза привыкают к темноте минут так за пять. Но я уже давно перестал быть нормальным, и мне не понадобилось и секунды. Сквозь висящую в комнате вонь отчётливо пробивался запах горелых спичек. Э, судя по его интенсивности, тут их сожгли не один коробок. Сернистый газ, по словам Иоши, один из признаков творимых асурами заклинаний. Только самих тварей тут уже нет, лишь следы. Прямо по центру комнаты из пола торчал металлический кол, на который была насажена человеческая голова, мужская, с усами и бородой. Глаза выколоты или выжжены. Язык вывалился, волосы свисают грязными прядями да Вот не понимаю я этого звериного символизма. Если голову насадить на кол, заклинание ему это как-то поможет? Самому-то убитому уже плевать на то, что происходит с его башкой. Хоть в футбол играйте, ничего не изменится. Кол с жутковатой насадкой торчит в центре правильного пятиугольника, в каждом углу которого находится по трупу. У Этих головы на местах лежат ничком, теменем к центру рисунка. Все одеты в какие-то тряпки, без обуви. Внутри пятиугольника на полу чернеют какие-то символы. На боковых стенах ничего нет, на торцевой видны какие-то неровные полосы. В дальнем левом углу стоят небольшие прямоугольные ящики. И готов поспорить, что остальные запчасти безголового мужика там. Пока я изучал взглядом комнату, neko пролетела вперёд. Из-зависнув над центром пятиугольника, принялась внимательно разглядывать начерченные на полу знаки. С каждой секунды её взгляд всё больше мрачнел. Здесь безопасно? на всякий случай уточнил я, Из сомнением, не трупы, добавил, а то не хотелось бы отправиться следом за этими. Да, безопасно, рассеянно ответила кошка. Только всё намного хуже, чем можно было даже подумать. И что ты там такого увидела? поинтересовался я. И стараясь дышать через раз, приблизился к краю пятиугольника. Запах серы тут ощущался гораздо сильнее, и можно было догадаться, что служило его источником. Все эти символы и сам пятиугольник, как выяснилось, никто не чертил. Их просто выжгли на дощатом полу. Интересно. Эти осуры черпали силу Умары». Мары. Неку оторвалась от изучения пола и, посмотрев на меня, указала ладошкой на знак, что был выжжен прямо под колом с отрубленной головой Вот, смотри. Чёрное солнце уходит под землю. Это символ владыки Кимона. Странно, но девчонку не волновали. Не мёртвая, не насаженная на кол голова, не даже то, что на полу не было ни капли пролитой крови. Нет, я понимаю, магический мир, все дела, но неужели корявый символ страшнее шести человеческих трупов? Солнце уходит под землю. М да. Со стороны это напоминало половинку подсолнуха, которую нарисовал какой-то алкаш. Кривые небрежные линии, корявые лепестки. Чего может быть страшного в этом рисунке? И что в этом такого? подняв взгляд, поморщился я. Что тебя так напрягло? Этот обряд был проведён для получения силы, пояснила девочка, кивнув на центр прямоугольника. Асуры либо восполняли запасы либо закачиваили её в какой-то артефакт. Одолжить силу у Мары это как прийти к императору и попросить у него взаймы денег. Ты думаешь, многие на такое способны? Выходит, всё то, что творили асуры, находилось на контроле у владыки Кимона, хмыкнул я, с сомнением глядя на трупы. Только чему ты так удивляешься? Конечно же, Мары хочет освободить своего слугу. Другой вопрос, почему он занялся этим только сейчас? Потому что раньше не мог. Пожала плечами девочка. Возможно, он не знал, где находится сущность его слуги, но скорее всего просто дожидался нужного времени. А может так случиться, что великий князь убит по приказу владыки Кимона? Да, может, кивнула девочка. Но думаю, что тут не обошлось без людей. Ведь этих оссуров должен был кто-то призвать. Сами они не могут проходить сквозь священные камни. Хм. Вот только Мара нам не хватало для полного счастья. Хотя мне всё ли равно, кто за всем этим стоит. Заказчиков-то никак не достать, ну а исполнителей мы поищем. Мне главное, чтобы Нори пережил всё случившееся дерьмо. И вот как раз на эту тему вопросов хватает. Слушай, а зачем им нужна эта сила? поинтересовался я, кивнув на знаки. Ведь, насколько я понимаю, этот обряд провели уже после убийства Но ещё до того, как ты запечатала трещину, они хотели просто восстановиться или зачем-то ещё. Не знаю, Тёмный, покачала головой Неко. Думаю, Асура что-то задумали. Ведь для того, чтобы просто уйти, им много силы не надо. А они могут снова распечатать гробницу. Нет, покачала головой девочка. Это исключено. Разве только попытаются проникнуть внутрь с главного входа не думаю, что это получилось бы даже у самого Мары. Да. вот теперь стало действительно грустно. В городе два асаура, у которых сила капает из ушей, а через два дня состоится похоронный обряд. Родные погибшего князя обязаны будут проехать по главной улице от ворот резиденции до храма Каннон. И отменить это мероприятие невозможно. Около 3 километров мимо толпы горожан на лошадях представляя собой отличные цели. Сука. Я кивнул неко, потом ещё раз внимательно оглядел комнату и задумчиво почесал щёку. Вообще ситуация идиотская. И с точки зрения здравого смысла, тут чёрт сломает тобе ноги. Это ведь трупы тех самых рабочих, которых безуспешно искали пять дней. Как их всех сюда привели? Где они провели пару дней? Чем питались? Где кровь? И почему никто даже не связан? В помещении нет следов жизнедеятельности, значит, они жили не здесь, а в одном из соседних домов. Пришли, скорее всего, под гипнозом, а умерли. Я наклонился, перевернул на спину один из трупов и внимательно его осмотрел. Интересно. Теперь хоть понятно, почему в помещении нет следов крови. Ей просто не было натечь. Тело мужчины мумифицировалось настолько, что нельзя было определить даже возраст обтянутой кожей череп, выпученные глаза, распахнутый рот. Арт мужик словно сошёл с полотна Эдварда Мунка. Имеется в виду картина Крик. Кстати, та голова, что насажена на кол, мумификации не подвергалась, хотя крови нет и под ней. Магия, ну да. И как же хорошо, что я не патологоанатом. Тут же у любого нормального врача легко поедет кукушка. Смерть наступила несколько дней назад. Египтянам это расскажите. Ага. С улицы донёсся грохот железа. Заржали кони. Кто-то громко поприветствовал Нори. Комендант порта прибыл даже раньше, чем ждали, и, судя по всему, притащил за собой целую роту охраны. Ладно, всё самое интересное наку мне рассказала. А этих мужиков надо бы опознать, подумал я и, вернувшись к двери, нашёл взглядом князя Норри стоял на том же месте, где и раньше, и что-то негромко выговаривал стоящему перед ним мужику. Неподалёку от них находилось ещё семь человек в строгой одежде. Судя по напряжённым взглядам, какое-то портовое начальство. А тот мужик перед князем, скорее всего, комендант. Ну да. Убийство даймё не шутка, и понятно, почему все эти ребята имеют такой бледный вид. Склад находится в их зоне ответственности а значит кого-то обязательно сделают крайним. Дождавшись, когда Нори посмотрит в мою сторону, я кивнул и сделал приглашающий жест. "Господин князь, вы должны посмотреть. Ёша-сан, тоже заходите. Остальным тут пока делать нечего". Нори махнул мне в ответ рукой, жестом оборвал коменданта и, забрав у одного из солдат фонарь, направился к дому. Иоши обречённо вздохнул и пошёл следом за ним. Неко сказала, что тут безопасно пояснил я, и освободив проход, указал на лежащие в комнате трупы. Каменьщики вроде нашлись, но сюда нужно позвать того, кто может их опознать. Князь рассеянно кивнул, и, не сводя взгляда с отрубленной головы, приблизился к краю пятиугольника. Остановился, кивнул на отрубленную голову, перевёл взгляд на меня и зло усмехнулся. Это Мичи Оота, распорядитель летнего сада, заметно сдерживаясь, холодно произнёс он. Собака должна заканчивать по-собачьи. И при всей моей ненависти к асурам, я благодарен им за то, что они сотворили с предателем. Его могли подчинить? Нет, не отводя взгляда, покачал головой князь. Дворец прикрыт от подобных воздействий. По всей его территории установлены скрытые артефакты, которые в течение пары часов развеют любое заклинание разума. Если даже его подчинили, он узнал бы об этом и доложил, но никакого доклада не было. А ты уверен, что эти артефакты работают? Да, их проверяют ежедневно. Нори перевёл взгляд на кошку, которая всё так же висела над центром пятиугольника. Затем снова посмотрел на меня и уточнил: "Вы тут что-то нашли?" "Так, по мелочи", пожал плечами я и коротко передал князю наш разговор с Неку. Мой рассказ длился недолго, Нори слушал молча, хмуро опустив голову. Елишь время от времени бросая взгляд на символ владыки кимона. Когда я закончил говорить, князь примерно с минуту молчал, затем кивнул и медленно обвёл взглядом место обряда. "Я почему-то не удивлён", устало произнёс он. "Только Мара далеко, а эти ублюдки всё ещё в городе. Их обязательно нужно найти. Асуры определённо что-то задумали", кивнув в сторону выхода, предположил я. "Скорее всего, это произойдёт послезавтра". Во время прощания с твоим братом мне нужно будет внимательно изучить маршрут похоронной процессии. Думаешь, они готовят ещё одно покушение? Князь поморщился и, обернувшись, тоже посмотрел на вход. Но почему бы им не напасть тогда прямо сейчас? Да откуда же им было знать, что мы так быстро обнаружим этот сарай?» усмехнулся я и кивнул на Тануки. Если бы не это затея Ёши, то мы бы здесь сейчас не стояли. Сам янот на эту похвалу никак не отреагировал, поскольку ему очевидно было совсем не до этого. Иоша стоял с приоткрытым ртом и, несмотря на человеческий облик, выходил на испуганную дворняжку. Он даже уши как-то ухитрился прижать. Хорошо, согласно покивал князь. Сейчас сходим и посмотрим маршрут. Здесь, как я понимаю, уже всё, но я бы задал пару вопросов хозяину этого дома и трупы неплохо бы опознать. Я уже отправил человека за его заместителем. Нори кивнул на голову бывшего директора сада. Вопрос остался задаж командинту. Пойдём он на улице». Нори уже собрался идти к дверям, когда очнулся Иоши. Физиономия енота вдруг приняла осмысленное выражения. Он метнулся к правой стене и, опустившись на колени, провёл пальцами по тёмному пятнышку на полу. Со стороны это выглядело как минимум странно, но на этом всё не закончилось. Поднеся пальцы к глазам, енот подслеповато сощурился, понюхал ладонь, пару раз её облизал и завис, задумчиво глядя в противоположную стену. Э, ты чего там творишь? удивлённо выдохнул я, всерьёз опасаясь за рассудок приятеля. Не, ну а как ещё реагировать? Стоял, боялся, как обычно, а тут вдруг оживился и творит какую-то дичь. Услышав вопрос, енот вздрогнул, посмотрел на меня, хлопнул глазами и выдохнул. Коричневый папоротник. Вот тут мне действительно стало не по себе. Неку вроде же говорила, что тут безопасно, но утонути по ходу съехала крыша. Ну не так, чтобы прямо совсем, но парень явно чем-то шокирован. Папоротник какой-то ещё. Да что за херня тут творится? Ты чего там налезлся, приятель? нахмурился я и подойдя к еноту рывком поставил его на ноги. А ну пойдём на воздух, подышим. Да всё с ним в порядке. Видя мою тревогу, Неко переместилась к нам и кивнув на его шипу, пояснила: Он хочет сказать, что один из асуров жевал коричневый папоротник. Да и Ты это туда же, хмыкнул я про себя, а вслух произнёс. Но ну, теперь-то, конечно, понятно. Коричневый папоротник. Да, как я сразу не догадался. Видя, что я сейчас взорвусь, накойс сделала успокаивающий жест и указала ладошкой на пол. Это слюна асура. Тот, кто жуёт папоротник, часто сплёвывает слюну. Это растение сильно расширяет способности заклинателя. Но употреблять его нужно хотя бы раз в сутки, иначе заклинатель умрёт. Так, понятно? Коричневый папоротник смертелен для большинства людей. Подойдя к нам, вставил свои пять копеек князь Поэтому его употребляют только ёкай и асуры. Насколько я знаю, растет он только в синем лесу и кимоне. И ты, брут. И ты, брут. Латинское et tu, bruta. По легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращенные к своему убийце Марку Юнию Бруту. В новое время фраза широко применяется в случаях, когда говорящий считает, что его предал тот, кому он прежде доверял. Переведя взгляд на нори, покачал головой я, затем встряхнул енота за шиворот и, разделяя слова, уточнил: Кто-нибудь мне объяснит, что его тогда так испугало? Тот разумник, обожравшись травы, сможет свести с ума половину этого города, вывернувшись из моей хватки, уже нормально ответил енот. По-твоему, это не страшно? По-моему, одного он уже с ума свел. а даже двоих, покачал головой я и кевнул князю направился в сторону выхода. А кто такой брут? в спину мне задумчиво произнёс Нори. Кто-то из твоих старых знакомых? Ну, почти, не оборачиваясь хмыкнул я. Позже расскажу. А сейчас пойдёмте. Скоро уже утро наступит, а нам ещё необходимо прогуляться по городу. Слушай, а тебе обязательно ехать около брата. Повернув голову, я посмотрел на Нори. И вопросительно приподнял бровь. Не вижу смысла давать осорам лишние шансы. Это не обсуждается, задумчиво глядя перед собой, со вздохом произнёс князь. Так заведено, и никто ничего не будет менять. Женщины семьи едут впереди процессии, мужчины около урны. и Эне я не Керу не нарушим традиции и страха перед какими-то тварями. Какие-то твари сейчас переполнены силой. И что? Норер резко повернул голову и зло посмотрел мне в глаза. "Ничего", спокойно произнёс я. "Просто спросил". Князь ещё пару секунд буравил меня взглядом, затем покачал головой и, придержав поводья, посмотрел в сторону недалёкого леса. "Ну да. Все мы тут немного на нервах, и понять приятеля можно. 3 часа проговорить с братом это не шутки, особенно когда тот в ярости. Не, ну, реакция Кэро понятна". Младший брат, которого все считали погибшим, вернулся и в ту же ночь отправился в сад на разборки, не советуясь не спрашивая, а просто потому, что ему вот так захотелось. Победители не судят. Ага. Расскажите это родителям и старшему брату. Мне еще повезло. Я ведь теперь человек подневольный, куда скажут, туда и пойду. Да и какой смысл выговаривать телохранителю? В пригороде тем временем наступал вечер. Усталое солнце укуталось на западе в оранжево-красные облака, отразившись в реке и протянув по дороге кривые длинные тени. Дующий со стороны моря ветер пах водорослями, солёной водой и дымом рыбацких коптилен. За спиной от городских стен доносились команды десятников, а в крепости над заливом зажигались первые огоньки. Президентсу мы вернулись только к утру, не особенно продвинувшись в текущем расследовании. Хозяин склада щуплый испуганный дядька, которого из постели выдернули солдаты, пояснил, что никому помещение не сдавал. Трясся как осиновый лист и заикаясь через каждое слово, он рассказал, что давно уже выставил склад на продажу, и об этом даже есть запись в учётной книге канцелярии города. Копать в этом направлении больше не было смысла, ведь о том, что склад продаётся, мог без проблем узнать любой городской торговец. Для этого достаточно зайти в канцелярию и просто взглянуть на доску объявлений. Пока мы разговаривали с хозяином склада, из резиденции прибыл заместитель распорядителя летнего сада и двое солдат, которые и опознали убитых. Как я и предполагал, в жертву принесли каменщиков. Солдаты по нашей просьбе описали внешность осуров садовников, но по этому описанию убийц не нашёл бы даже Эрклюа Пуаро. Более не задерживаясь, Мы отправились в город и, как планировали, прогулялись по маршруту похоронной процессии. Улица, по которой проследовал кортеж, ширину была около 60 метров и тянулась по прямой от центральных городских ворот до резиденции клана. Именно по ней мы и въехали в Ки сутки назад. Не имея под командой людей и не зная методов работы местной охраны, что-то планировать было глупо. Собственно, я это делать и не пытался. Просто шёл и разглядывал крыши домов. Я очень хорошо запомнил предсказание Юки. Хозяйка леса сказала, чтобы Нори опасался крыш, и их следовало осмотреть в первую очередь. Сам маршрут мы потом проверим в Астрале. С охраной тоже решим, но в лучшем случае у меня будет только 25 человек. А тут одних только домов больше сотни. Впрочем, всё оказалось очень даже неплохо. Крыши всех стоящих вдоль дороги строений Отлично просматривались с земли. Большинство треугольные с черепичным покрытием, и на таких вряд ли получится устоять. Впрочем, плоских крыш тоже хватало. Самым же удобным местом для предполагаемой атаки выглядело трёхэтажное здание городского театра. По периметру его крыши торчали декоративные фигуры каких-то существ, но они не особенно мешали обзору. Для того, чтобы атаковать, убийцы должны находиться в реальности и твёрдо стоять на ногах. Поскольку в Австралии нет всех этих домов, на крыше никто внезапно появиться не сможет. Глаза отвести не получится. Охрана правителей имеет специальные обереги. Хаос почувствуют заклинатели и успеют предупредить об опасности. От брошенного издалека заклинания увернуться можно без особых усилий. Таким образом, последней проблемой остаётся толпа горожан, которые могут раствориться убийцы. Но есть у меня на эту тему пара идей. Во дворец мы вернулись, когда уже было светло. Скинули броню, завалились спать, а ближе к полудню в покое князя заглянул разъярённый Кэро. Нет, внешне старший брат Нори выглядел очень даже спокойным. Но есть такая категория людей, которым ни на кого не нужно орать. Достаточно просто посмотреть и произнести пару слов. Вообще Кэро Ясудо неплохо бы подошёл на роль Терминатора, того из второй серии, который тоже умел так смотреть. Ему только форму полицейского надеть и осталось. Примерно три часа братья общались, и при этом Нори держался отлично и ни разу не отступил от оговоренной легенды. Под конец разговора в кабинет позвали меня и тоже допросили с пристрастием. Не, всё-таки хорошо, когда тебя считают мальчишкой, и разговор строится исходя из этого факта. Там, где нужно, я включал дурака, согласно кивал и хлопал глазами, иногда непонимающих морился. Но в целом всё прошло очень даже лайтово. Да, есть у меня друг Тануки, с которым познакомились после помолвки. Да, моя невеста Оками. Красивая такая, да, с белыми волосами, волчьим хвостом и аккуратно торчащими ушками. Керу походу слегка охренел от такой информации и даже не стал ничего проверять. Всё закончилось тем, что князь попросил познакомить его с Иоши, и узнав, что мы собрались днём в гарнизон, выделил нам два десятка охраны. Ты уверен, что хочешь говорить в одиночку? Голос князя оторвал меня от воспоминаний. Кояма доно обучал нас стрельбе из лука, и его даже Хиру побаивается. Самурай беззаветно предан нашей семье, но очень сложен в общении. Просто я мог бы тебя представить. Ты думаешь, я не смогу договориться с телохранителями? Посмотрев на приятеля, удивлённо произнёс я. Какой тогда из меня командир? Просто не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал, князь нахмурился и посмотрел в сторону далёкого гарнизона. "Мне хорошо известны твои методы и то, как ты относишься к старшим". "Отношусь, как заслуживают", пожал плечами я и, усмехнувшись, добавил: "Да ты не переживай. Судя по вашим рассказам, этот Кояма умный мужик, а с таким мы точно поладим. Да и кто-то же должен научить меня стрелять, а то лук выдали, А я сейчас даже в задницу сета не попаду с метровой дистанции. Да. Но рисмерил меня взглядом, и, сдерживая улыбку, кивнул. Хорошо. Я навещу троюродного брата, а ты тогда отправляйся знакомиться. Кэро ещё утром отправил посыльного в гарнизон. Так что Кояма-доно нас уже ожидает. Ожидает. Ага. И в нетерпении ерзает ягодицами по табурету. Мысленно хмыкнул я и, поправив ножны, посмотрел в спину едущего впереди самурая как бы то ни было телохранители нам нужны и это не обсуждается а значит общий язык мы найдём обязательно осталось только добраться до гарнизона